Голова 13. Утром дергаюсь от мелодии будильника, хватая за револьвер Играет негромко, но в утренней тишине звук бьет по ушам Поднявшись, выхожу в первую комнату и проверяю наших пленных Они тоже проснулись от будильника и таращатся на меня сонными глазами Девушки, судя по всему, спали в повалку, чтобы согреться Несмотря на тепловые пушки, внутри не та температура, чтобы спать на полу К тому же, две из них, по сути, полностью голые. На завтрак снова забрасываем в себя тушенку. Порция таблеток, смена повязки, экипировка. И я готов к выходу. Одна из девушек пытается привлечь к себе внимание. Йорзает, мычит, даже стучит по стене связанными руками. Молча показываю на нож, и она затыкается. обращая внимание, что на полу рядом с одним из парней есть несколько красных пятен. Проверяю его руки. Кожа растерта в кровь. Похоже, ночью он отчаянно пытался выбраться. Пару секунд думаю, потом достаю нож. Парень начинает извиваться, как бешеный, так что чистого удара не получается. Приходится дважды всадить в него нож, чтобы слегка успокоить. И уже третьим попадаю в сердце. Остальные со страхом смотрят на меня, только вчерашняя блонда безразлично уставилась в поло, не обращая ни на что внимания. Вытерев лезвие, убирая нож на место. У остальных есть шанс выбраться, если они сумеют освободиться. Если нет, значит так тому и быть. Массово перерезать глотки без причины я пока морально не готов. Через минуту мы вместе с Егором по очереди возвращаем на место куски гати. Осторожно продвигаемся вперед, пару раз останавливаясь для оценки ситуации. Когда оказываемся за пределами топи, я, подумав, обламываю нижнюю ветвь на одном из деревьев рядом. Вдруг понадобится вернуться. Сворачиваем направо, чтобы обогнуть болото. Когда проходим около 30 метров, сзади наносится чей-то крик. Сначала думаю, что это со стороны болота, но когда он повторяется, понимаю, что кричат из леса. Занимаем позицию на небольшом пригорке, у крыши за деревьями. Следим за той стороной, откуда слышались крики. Через минуту между деревьев мелькают человеческие фигуры. Ждем. К болоту выходит большая группа людей. Не получается посчитать точно, но тут не меньше двух десятков невооруженных гражданских. И трое странно экипированных людей, которые вооружены. Двое мужчин, на одном из которых бронежилет. второй в костюме тройки, запачканном грязью. В обоих в руках автоматы. Третья это девушка, у которой в руках пистолет-пулемет. Что за модели отсюда не видно, мы от них где-то в 20-25 метрах. Все трое в черных разгрузках. Мужчина в бронежилете что-то рявкает, и гражданский начинает опускаться на колени, вставая прямо в грязь. Буквально в паре от начала полноценного болота. Один из них, похоже, пробует протестовать и предвигается к отдававшему приказ, что-то говоря. Отсюда видно его исказившееся лицо. Бронежилет делает шаг ему навстречу и отрывает его руку от автомата, держа ее на уровне пояса. Вижу, как из запястья вылетает лезвие, вонзаясь в жод гражданскому. Одно движение руки и протестующий падает на землю, зажимая вспоротый живот. Клинок прячется обратно в руку. Отсюда сложно разобрать, но на вскидку длина не меньше 30-40 сантиметров. Напрягаюсь. Как минимум один из этих троих уже побывал в клинике. Кто знает, какие еще модификации у него есть, как и у остальных двоих. Оставшийся гражданский становится на колени в цепочку вдоль границы болота. Мужчина в костюме троги подходит к дальней от той стороне цепочки и, закинув автомат за спину, сворачивает первому человеку голову, за ним второму. Удивленно наблюдая за происходящим, этот, судя по всему, тоже посещал клинику Гломс. Одного за другим он убивает пять человек и отступает назад. К цепочке отправляется девушка, на ходу достающая нож. «А я думаю, что делать?» «У нас хорошая позиция для открытия огня, и если их единственная модификация — это повышенная сила и клинок у руки, то преимущество за нами». Но что, если у кого-то еще повышенная ловкость, в сумме с навыком автоматной стрельбы, например? Мужчина в тройке проходит вдоль стоящей на коленях цепочки людей и делает еще несколько шагов. Стоёт, повернувшись к нам спиной. Бронежилет стоит на пару метров дальше от него и правее, тоже спиной к нам. Проблема в том, что они сейчас перекрывают девушку, которая выпала из поля зрения. Тройка внезапно поворачивает голову в нашу сторону. «Он что, принюхивается сейчас?» Вспоминаю, что среди генетических изменений был и нюх. Противник уже полностью развернулся и делает шаг в нашем направлении, инстинктивно вжимаясь в землю, чуть поворачивая голову к Егору. «Бей по костюму, я по бронежилету. Через три секунды». Он угукает и возвращает взгляд на цели, считая про себя до трех. Но студент начинает двигаться первым, с учетом смотрящего на нас противника, незаметно прицелиться не выйдет. Так что наш фактор внезапности сводится к считанным секундам. Студент начинает стрелять, когда я еще целюсь. Тройка что-то кричит, скидывая автомат, но не успевает. Ловлю в прицел голову бронежилета и жму на спусковой крючок. Цель кружится вокруг своей оси и падает. Егор рядом выпускает еще одну очередь в нюхача, пытающегося подняться с земли. Теперь девушка. Она уже бросила нож и поднимает пистолет-пулемет. Мешает человек, стоящий на коленях, через одного от нее. Он бросается ей в ноги, почти прокинув в грязь. Но она удерживается на ногах и, уткнув дуло ему в череп, выпускает очередь. Эта заминка дает мне возможность прицелиться и открыть огонь. В первую очередь бьет и в грудь, опрокидывая назад. Грохот выстрелов и пули проходят над дами, срезая листву. Бронежилет, лежа на боку, поливает свинцом деревья. Егор вжимается в землю за деревом. Инстинкты внутри крича, что надо укрыться, но этот парень не может толком прицелиться и должен быть ранен. Я же попал ему в голову. Переключая автомат в режим непрерывного огня и, поймав прицел его ноги, выпускаю длинную очередь. Он орёт от боли, дуло стреляющего автомата сдвигается вверх и вправо. Бью еще одну очередью. Противник еще несколько секунд продолжает стрелять в никуда. Наконец его автомат замолкает. Вожу дулом от тела к телу. Никто из этих троих не двигается. Гражданские распластались в грязи. Возвращая автомат в режим очередей по три выстрела. Одну выпускаю в девушку, вторую в тройку. Заменяю магазин, встаю и выдвигаюсь вперед. Егор остается на месте в качестве прикрытия, первым проверяя того, что в костюме. Когда подхожу вплотную, становится понятно, что это молодой парень, лет двадцати с небольшим. Пинаю его ногой, реакция нулевая. На всякий случай выпускаю очередь в голову и двигаюсь дальше. Бронежилет еще жив, смотрит на меня ненавидящими глазами. Ноги изрешечены пулями, одну из рук я тоже зацепила. Целюсь ему в голову, но потом вспоминаю, как тот открыл огонь после попадания в череп и наклоняюсь над ним, вытаскивая нож. Перерезаю глотку. Бешеные глаза начинают затухать. Встав, направляюсь к девушке. Когда до нее остается один метр, перед глазами появляется зеленое сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста первого ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – два балла эволюции. На момент застываю на месте. Про эволюционистов, присланных ей сообщениях, ничего не было, как и о каких-то рангах, но награда впечатляет. 4 балла за одно убийство, приближаясь к девушке. Это тоже живо, хрипит смотря в небо. В первую очередь пробила ей грудь, вторая вошла слева в живот, опуская дуло автомата к ее голове и выпускает три пули в упора. Еще одно сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста первого ранга. Ваша награда 2 балла эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше ранга 2 балла эволюции. Как только оно исчезает, одно за другим появляются два новых сообщения. Вы получили 10 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста первого ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. В справочном разделе доступны новые разделы. Просьба ознакомиться с ними. То есть каждый из убитых сегодня перед этим набрал 10 эволюционных баллов или больше? Сложно сказать, когда присваивается следующий ранг. Может через 10 баллов, а может и через 20. За тройку баллы, видимо, достали студенту. Моя очередь продырявила уже мертвый череп. Подаю знак Егору, и он появляется из-за деревьев. Лежащие на земле люди начинают поднимать головы. Внезапно какой-то парень бросается вперед и на четвереньках ползет к бронежилету, явно намереваясь заполучить автомат. Всаживаю очередь ему в бок, и тот валится на землю, хрипя от боли. Не очень логично. Но под действием стресса люди не такое могут вытворять. Теперь надо максимально быстро убираться отсюда, только сначала собрать добычу. Пока Егор держит на прицеле людей, обшариваю мертвое тело девушки. Неподалеку осторожно отрывает голову от земли седой старик. «Не убивайте нас, пожалуйста!» Бросая на него, оценивающий взгляд. «Пока я собираю добычу, расскажи, кто это такие были и как вы попали к нему. Тогда не убьем. Если никто из ваших сам не кинется, тогда положим всех». Вижу, как прислушивающиеся к разговору люди немного расслабляются. Старик выдавлит из себя подобие улыбки. «Могу я принять сидячее положение, пока говорю?» Странно он выражается. Еще один профессор философии? Отвечаю, что может, и он усаживается прямо в грязь, покосившись в сторону Егора, спестившего на него дула автомата. Начинает рассказывать. Пока я снимаю оружие с тела девушки, узнаю первую часть истории. И группа состоит из жильцов одного подъезда, решивших покинуть город, когда отключилось электричество и пропала вода. На улицах творился настоящий хаос, но они смогли добраться до окраины и скрылись в лесу. Пытались уйти как можно дальше, понимая, что скоро им на пятки будут наступать остальные беженцы. И когда уже почти расслабились, отойдя довольно далеко, наткнулись на эту троицу. Перемещаясь к телу бронежилета, седой мужчина продолжает рассказывать, повысив голос. Об этих троих он знает немного, только то, что уловил из разговоров между ними. Все трое были в каком-то игорном заведении в Прингороде, или там казино для золотой молодежи, И то ли обманом, то ли как-то еще захватили комнату охраны, когда все началось. Непонятно только, в какой именно день это произошло. Но так или иначе, после захвата оружия и ликвидации охраны, они перебили всех, кто был в казино, получили баллы эволюции, повысили навыки владения огнестрелом и устроили масштабную бойню в небольшом населенном пункте, где располагалось казино. Дальше отправились в теплую весну, убив какое-то количество человек и там. Бронежилеты и разгрузки как раз оттуда, сняты с частной охраны коттеджного поселка. Старик замолкает. Через пару секунд говорит, что еще слышал, как они использовали девушку в качестве обманки для охраны. На этом рассказ заканчивается. «Приказываю ему снова лечь на землю, перемещаясь к тройке, обшаривая его тело. С добычей у нас два Калашникова 192 с шестнадцатью запасными магазинами, пистолет пулемет «Сова» с пятью магазинами и четыре пистолета «Коготь», выпускаемого для полиции и частных охранных структур. Обойма на 14 патронов. ТТХ не сильно уступает армейским моделям. По одному было на телах парней и сразу два у девушки. К ним 19 запасных обоим. Помимо этого, три разгрузки, столько же тактических поясов, четыре пистолетные кобуры и сбруя под пистолет-пулемет для крепления на правом бедре со сложенным прикладом. Еще пять светошумовых гранат, ранее, видимо, бывшие на вооружение у охраны теплой весны. Вот откуда они взяли автоматы, это вопрос. Могли, конечно, прикончить кого-то из военных или полиции, но точно не участной охраны. Вот сова, скорее всего, от них. Все это нам вдвоем точно не утащить. Два разреженных автомата бросаю в грязь. Жалко, но идти с перегрузом мы не можем. Вот боеприпасы заберём. По паре магазинов сразу отправляется в разгрузку. Остальное в рюкзаки, откуда приходится выбросить часть продуктов. Четыре кобуры, сами пистолеты и запасные обоймы тоже идут в рюкзаки. С трудом утрамбовываю туда же сбрую под сову. Сам пистолет пулемет забрасываю за спину. Два тактических пояса тоже берем с собой. Еще один вместе с тремя разгрузками оставляем. Все, нужно уходить отсюда. Оступаем под деревья, держав поле зрения начинающих подниматься людей. Когда они пропадают из вида, переходим на спринт, возвращаясь на свой первоначальный маршрут. Первая передышка через 200 шагов. Три минуты ожидания еще один рывок на две сотни шагов. Снова три минуты ожидания. Дальше продолжаем путь в обычном темпе. Когда переходим на обычный шаг, Егор сообщает, что получил сообщение о ликвидации эволюциониста первого ранга и 4 балла эволюции. Сам я специально не спрашивал, решил подождать, заговорит парень первым или нет. Рассказываю ему о своих сообщениях и полученных баллах, но изучение справки приходится отложить до момента, когда мы будем в более защищенном месте. Вот с оружием мы разбираемся на первой же стоянке после пройденного километра. Два когтя уходят Егору, цепляющую пистолеты, так же, как и я, один на пояс спереди, справа, и еще один сзади. Я заменяю свой револьвер и старый пистолет на когте. Четыре пистолетные обоймы отправляются в подсумки нового тактического пояса. За пять минут мучений с раненной рукой прилаживаю на место сбрую под пистолет-пулемет, размыкая съемный ремень и помещая сову на бедро. В разгрузке находится место только для двух магазинов к нему, но это уже неплохо. Разобравшись с оружием, продолжаем путь. Через четыре километра выходим к первой деревне. С облегчением выдыхаю. Если наткнулись на нее, значит идем в нужном направлении. Огибаем ее, делая крюк, и движемся дальше. Со стороны деревни практически нет никакого шума. Движение там тоже незамечаемо, но перестраховка лишней не бывает. За следующие три часа несколько раз слышим отдаленные звуки выстрелов. Кровавый хаос выплеснулся за пределы города и быстро распространяется вокруг. К счастью, пока достаточно далеко от нас. Когда выходим ко второй деревне и занимаем позицию на пушке леса, обнаруживаем на ее окраине самую настоящую укрепленную огневую точку. Корпуса трех старых тракторов положили на бок в форме буквы «П», смотрящую в сторону леса. Сверху установлено несколько стальных щитов, защищающих стрелков. Внутри, видимо, сварганили какое-то возвышение, на которое поднимаются, чтобы открыть огонь. За пять минут ожидания в больнице несколько раз мелькает лицо часового, наблюдающего за лесом. Пока походим в эту деревню, со второй стороны видим еще одно укрепление. Это просто сложено из и частично топлено в землю. Видимо, тракторов на все огневые точки не хватило. Но тем не менее эти хотя бы как-то готовы встретить опасности. Только вопрос в том, защитит ли это от прокачанных эволюционистов, особенно если ранг у них будет сильно выше первого. Через два с небольшим часа выходим к полю, за которым виднеется бетонная стена с крышами домов позади. Добрались. Олеся. Осталось незаметно проникнуть внутрь и отыскать там клинику Гломс. Пока же занимаем позицию на опошке, наблюдая за активностью».